Глава пятая. «Повсюду в этом городе, от ресторанов до забегаловок, не расслабляйся, иначе он съест тебя живьем». ACDC. Безопасность в Нью-Йорке. Они разбудили его той же ночью около двух часов. Он так крепко спал, что ничего не услышал, не почувствовал, хотя за три года в Райкерс научился быть настороже всегда. Видимо, мозг неправильно идентифицировал металлическое поскрипывание в замке как звуки улицы. Его потрясли за плечо, он открыл глаза и в то же мгновение оказался на полу. Дальнейшее происходило с невероятной, потрясающей воображением скоростью. Кто-то тащил его за ноги, он отбивался, извивался, вырывался и рычал, как раненый лев. Пижамные брюки съехали до щиколоток. И свет, пробивавшийся сквозь жалюзи, оставлял на его ягодицах и гениталиях полосы, как на шкуре зебры. Один из бандитов нанес удар ногой, как футболист, пробивающий пенальти, и Лео задохнулся от острой боли в промежности. Его начали пинать по ребрам, рукам, животу. Он почти ослеп от ярости и боли, но все-таки ухитрился схватить одного обидчика за лодыжку, их было трое, и повалил его. Другому заехал по колену так резко и неожиданно, что почти выбил коленную чашечку. Негодяй рухнул с диким воплем, но первый уже вскочил на ноги, и третий, наблюдавший со стороны, решил вмешаться. Их взбесило сопротивление. Они удвоили силы. Удар кулаком по скуле едва не лишил его сознания. Лео молотили руками и ногами. Он свернулся в клубок, пытаясь защитить голову согнутыми руками и не шевелился, пока град ударов не прекратился, внезапно, как летняя гроза. Головарь наклонился над Лео, и тот сумел различить бледно-желтое, как у трупа, лицо с острым подбородком, длинным и тонким, как лезвие ножа, носом, над малюсеньким ртом с гнилыми зубами, большими хитрыми, алчно сверкающими глазами на выкоте под огромным выпуклым лбом. В основном он напоминал вампира из немого фильма или скульптуру Джекометти, но гораздо более зловещую. Возраст Лео определить не смог. А когда тот заговорил, нет, зашептал, у него от страха заледенела кровь. «Мистер Ройс Патридж Третий передает тебе привет. Помнишь его? Ты втюхал ему фальшивого Модельяне вместо подлинника. Всего-то за миллион долларов, между прочим. Буду с тобой честен. Я не отличу настоящего Пикассо от поддельного, и мне на это плевать. Но патрон чуть не рехнулся, когда узнал, что лучшая картинка его коллекции не настоящая. Теперь он, само собой, желает получить назад свои бабки. Ясное дело, с процентами. Два миллиона. У тебя две недели. Не заплатишь? Мы вернемся и отрежем по одному все пальцы твоей правой руки. Ты же правша, так? Рисовать вряд ли сможешь. Две недели, два миллиона. запомните легко. Мы все тебя разжевали, парень. Глотай. Один из его сообщников, громила размером с зеркальный гардероб, был в больших белых наушниках, из которых доносилась стрекочущая музыка. Он почти равнодушно нанес Лео удар на прощание, как будто выполнял обязательную, но неинтересную работу.